Глава тридцать седьмая. Сегодня пятница, и новостей в «Айленд Таймс» по-прежнему нет. Я проверил сегодня в интернете, а перед началом уроков забежал в библиотеку. Спросил у леди, которая там работает, не пришёл ли свежий номер, и она так странно на меня посмотрела, наверное, потому что как раз читала его. Номер лежал у неё на столе. Я сказал, что он нужен мне для школьного проекта, и она, хоть и со вздохом, позволила его взять. Я быстренько пролистал газету от начала до конца, но там не было ни слова об Оливии Каран. Ничего не понимаю. Сейчас я сижу на математике, пытаясь разобраться в происходящем. Есть два возможных объяснения. Первое — я неправильно отправил письмо. Это можно проверить сегодня вечером, правда, придётся повозиться, потому что я не смогу просто заглянуть в папку «Отправленные» в своём аккаунте на Gmail. Письмо ведь прошло через множество иностранных серверов, Объяснить сложно, но вы уж мне поверьте. Второе, я отправил всё правильно, но было слишком поздно, чтобы публиковать статью в последнем выпуске «Айленд Таймс». Я думал, у них получится, но вот что я знаю про взрослых. Им требуется уйма времени на любую мелочь, и уж тем более на что-то важное. То же самое с математикой. Я люблю математику, но не ту, что мы проходим в школе. Сегодня, например, у нас деление. Я умел делить еще в 6 лет. Урок только начался, а я уже решил все примеры. Я как раз собираюсь поднять руку и попросить новое задание, когда открывается дверь в класс. Я автоматически бросаю туда взгляд, хотя даже не вижу вошедшего. Просто шум привлекает мое внимание. Скорее всего, это один из мальчишек возвращается из туалета. Они вечно просятся выйти. Наверное, считают, что это смешно. Но нет. За дверью директор, мистер Симс, и он смотрит прямо на меня. Одними губами директор что-то говорит учительнице, вроде бы на минутку. Учительница, миссис Уокер, подходит к двери, и они шепчутся между собой. Она тоже смотрит на меня, теперь я совершенно уверен. И тут я замечаю за их спинами еще людей. Мужчину и женщину. Кто они такие, я не знаю. «Билли!» говорит миссис Уокер. Голос у неё необычный. Ты не мог бы подойти сюда на секунду? Я ощущаю укол тревоги. Теперь уже несколько человек из класса смотрят на меня, гадая, что я такого натворил. Я ничего не могу поделать. Отодвигаю назад свой стул, и он громко скрипит по полу, привлекая ещё больше внимания. Глаза всего класса устремлены мне в спину, пока я иду к двери. Когда я оказываюсь там, Мистер Симс кладёт ладони мне на плечи и выводит в коридор. Потом закрывает дверь, так что остаёмся только мы. Я, он и двое незнакомцев. Мистер Симс кивает им. «Билл Уитли?» — спрашивает незнакомец-мужчина. Он очень крупный, со светлыми волосами на тыльной стороне рук. «Меня зовут детектив Оливер Роджерс, а это моя коллега, детектив Джессика Уэст. Кажется, вы с ней уже встречались». Голос у него жёсткий. Похоже, это сарказм. Я изо всех сил стараюсь подавить панику. Детективы? Из полиции? Мозг у меня кипит, пытаясь сообразить, в чём дело. Тут слова мужчины доходят до меня, и я поднимаю глаза на женщину. Я её не узнаю. Понятия не имею, что происходит. «Привет, Билли. Я брала у тебя показания после пропажи Оливии Карен. Ты не помнишь?» Я гляжу ей в лицо. Постепенно начинаю припоминать. «Это та самая дама, которая сочла мои показания малозначимыми. Так себе детектив». И зачем они пришли? Сообразили, наконец, какую допустили ошибку? Я киваю и снова устремляю глаза в пол, ожидая, что будет дальше. «Билли», — произносит мужчина-детектив, — «я забыл, как его зовут». «Мы хотели бы задать тебе несколько вопросов насчёт письма, которое ты отправил в департамент полиции Лорни» а потом в газету «Айленд Таймс». «Нам лучше поговорить в участке. Директор согласен тебя сопровождать, пока мы не найдём твоего отца. И тогда папа приедет и побудет с тобой. Ты не против?» В коридоре повисает напряжённое молчание. «Не знаю, что пугает меня больше — перспектива оказаться в полицейском участке или мистер Симс в роли сопровождающего. Раньше я ни разу с ним не говорил. А мне обязательно ехать?» Спрашиваю я хрипло. Детективы переглядываются. «Ну же, Билли, мы просто немного поболтаем», — говорит женщина. Она вытягивает вперёд руку, приглашая меня следовать за ней. И я неохотно делаю первый шаг.